А вскоре ему почудилось, что он должен неминуемо впасть в нищету, и щебот, ведь из-за его безудержного расточительства казна таяла прямо на глазах, о чем ему кто-то ненароком заметил. Перепуганный, как ребенок, он тотчас предпринял самые жесткие меры для защиты своего благосостояния. Начал он с того, что спустя два дня после прибытия в Леон написал в Рим и попросил прислать ему большую часть его дворцовой обстановки. Никто не мог понять, зачем ему это понадобилось если вообще кто-то еще старался искать смысл в высказываниях, указах и поступках этого человека. Однако распоряжение было выполнено. И вот через несколько дней к дому Гая Цезаря подъехали 60 громоздких повозок, друженных ложами, креслами, скамейками, полками, шкафами, светильниками, канделябрами, трусскими вазами, статуэтками, гобеленами, доспехами, мечами, кинжалами, шляпами, пурпурными нарядами книгами и прочими предметами, которые невозможно даже перечислить. Увидев весь этот багаж, Калигула радостно хлопнул в ладоши и со свирепой улыбкой произнес Слава богам! Наконец-то мы сможем пополнить нашу оскудевшую казну. Наконец-то.